«Чего там?» – окликнул майор. Михаил, не отвечая, поднял с пол один из искореженных карабинов, попытавшись проснувать приклад через еле заметную поверхность. Сужение усилилось. Внезапно приклад начал чернеть. Запахло горелым. Михаил едва успел бросить карабин. Дерево дымилось. Все еще не веря, он скомкал оказавшийся в кармане бумажный рубль, бросив его перед собой. Вспышка. Обгоревший клочок бумаги медленно упал на пол. «Ловушка!» – как можно спокойнее проговорил Ахилла. «Кондрат, не подходи ближе!» Майор не послушался и косо взглянул на дымящийся карабин, подошел к голубой сфере с другой стороны, медленно занес ногу и тут же с криком отскочил. Носок сапога дымился. «Кажется, понял», – заметил Ахилла, наблюдая, как Ерофеев высказываясь во всю ширь души, сдирает с ноги сапог. Похоже на высокое напряжение. Хрен там напряжение! Майор наконец-таки снял сапог и теперь разбирался с портянкой. Накрыли нас, как мышей в мышеловке. Посмотри, капитан, прохода нигде нет. Увы, сфера была без единого зазора. Поднимаясь от ровной поверхности пола, она смыкалась прямо над головами. — А ты чего? — майор повернулся к Ганжабу. — Небось, знал заранее вражина. — Ты хотел увидеть пользу? — усмехнулся обход. — Ты увидел. Ерофеев зарычал, окинув безнадежным взглядом огромный зал. — Че делать, капитан? Посоветуй. — Меньше дышать. — Нахила накатила мрачная ирония. — Вдруг это поле воздух не пропускает? вообще можно вступить в переговоры. Думаю, за нами наблюдают. Ерофеев недоверчиво покосился с перлана Михаила, а затем на стоп голубого света. Подумал и оправив куртку, шагнул поближе к центру площадки. Прокашившись, он расстал по шире ноги и гаркнул. — Внимание! Я старший лейтенант государственной безопасности Ерофеев. Предлагаю немедленно прекратить безобразие и выходить без оружия. Сухой смешок смеялся Ганжабов. Майор покрутил головой, прислушиваясь, на в зале стояла тишина, нарушаемая лишь легким шипением доносившимся из глубины колодца. «Мужики, да прекратите же!» — вновь возвал Ерофеев. «Свои мы! Отключите эту дрянь!» «Нет». Голос раздался словно ниоткуда. Ахилла быстро огляделся, никого не увидев, однако все же заметив то, что пропустил ранее, Прямо перед ним находилась узкая, высеченная в скале лестница, уводившая куда-то вверх. Между тем Ерофеев крутнулся на месте и полез на грудный карман. «Эй, товарищи! У меня предписание оказывает нам содействие! Сам товарищ Молотов подписал! Эти, которые сюда пришли, были немецкими шпионами, а мы свои!» Ответа не было. Голубая сфера все так же мерцала, светилась уходящая ввысь колонна. Эхо гасло в пустоте рукотворной пещеры. Несмотря на опасность, Ахилла на миг ощутил нечто напоминающее злорадство. Самоуверенный, не боявшийся даже большого дома майор, явно потерял лицо. Подумав, Михаил потянулся к карманам, где лежали папиросы. — Эй, граждане, у вас тут курить можно? — Курите. — Не соблаговлите показаться? Ахилла говорил негромко, догадываясь, что услышат. «Это невежливо!» «Шутишь?» — бухнул майор. «Хорошие шутки!» В сказке «Аленький цветочек» в подобной ситуации гостям предлагались яства и питья. «Вам они не понадобятся!» Ответ был настолько ясен, что Ахилл невольно поежился. Майор же взъярился. «Ну ты, хочешь нас прикончить, так кончай сразу, а то спрятался, как крыса, еще глумишься!» «Я не звал вас сюда!» Ерофеев вновь сделал шаг к краю сферы, протянул руку и тут же отдернул. — Жжет, И ты там! Ты чего не веришь, что мы свои? — Я знаю, кто вы, майор Ерофеев. Теперь в голосе слышались горечь печаль. Те другие тоже говорили по-русски и тоже хотели добраться сюда. — Да они шпионы! — И вы, и они хотели узнать тайну. «Вы узнали. Теперь вы останетесь здесь, пока хозяин голубого света не возвратится». «Мы приказ выполняли», — вздохнул майор. «Правительственный! Ты чего, враг народа? Свет этот для нужд страны требуется!» «Вы не сумеете использовать голубой свет для добра. Им можно лечить, можно спасать умирающих, но вам он нужен для другого. Не будем спорить». Вы выполняете свой долг, и я — свой. Вражина, — рассказался Ерофеев, и, выхватил пистолет, стал послать пулю за пулей в светящуюся поверхность сферы. Зал наполнился грохотом, гулкой перекаталось эхо, но ни одна из пуль не вырвалась наружу, лишь яркие огоньки вспыхивали и гасли. Мать твою! Майор опустил оружие. Эх, надо было роту взять! Ответа не было. Похоже, неизвестность с той же маном боялся роты Ерофеева, как его самого. — Кто вы? — не выдержал Михаил. — Для колдуна вы слишком невежливы. — Ваш спутник знает. Мой предок был оставлен, чтобы охранять голубой свет от таких, как вы. — Напрасно вы называете меня колдуном. Каждый обороняется тем оружием, которое имеет. — Вражина! — безнадежно повторил майор, сжимая в руке бесполезный пистолет. — Ничего, наши до тебя все равно доберутся. С советской властью не потягаешься. — Я не враг советской власти. Мы хотели рассказать о голубом свете и объяснить, как его можно использовать. Но теперь у власти вы, те, кто народ расстреливает, вам путь сюда закрыт. — Ты забыл обо мне? — голос прозвучал неожиданно. Риски злой, полной уверенности и силы. Потребовалось несколько секунд, чтобы Михаил понял, кто вступил в спор. Ганджаба встал в той же позе, маленький, худой, со скрещенными на груди руками. Губы не двигались, лишь в их уголках залегла недобрая усмешка. «Ты надеешься на старого шута Кунтузампо, но он давно оставил землю. Посмотрим, справишься ли ты с посланцем Шинджи?» Руки Бхота медленно поднялись вверх. Тело напряглось, голова запрокинулась назад. Несколько секунд прошли в полном молчании. Даже подземный шум казалось стих. Ну вот Ганджабов выпрямился, между рук сверкнуло белое пламя, и внезапно по всей поверхности сферы пробежали черные пятна. Голубой купол дрогнул, чернота расползалась, обтекая мерцающее свечение. Запахло озоном, Послышался резкий хлопок. Купола больше не было. Лишь бесформенный клочья голубой оболочки медленно таяли в воздухе. Ерофеев шумно вздохнул, затем быстро повернулся. «Капитан, беги к выходу, прикрою «Не спеши!» Вход поднял руку. «Ты ведь хотел познакомиться с хранителем!» Майор кивнул и вынул из ковры парабеллу. Михил Туре достал оружие, но без всякой охоты. Стрелять в неизвестного почему-то совершенно не хотелось. Между тем Ерофеев отошел подальше, заняв позицию неподалеку от входа в галерею. Ахиллов встал рядом. Теперь оба они находились за спиной бхота. «Эй!» — позвал майор. «Гражданин Ганджабов! Может, уйдем? Ну его!» «Нет!» — еле слышно донеслось до них. «Нет!» Ерофеев чертыхнулся, но тут же умолк. Вдали послышался звук шагов. Кто-то спускался по каменной лестнице. Майор поднял руку с пистолетом, подумал, опустил. Мать честная. Парабеллу мне понадобился. Человек был безоружен, если не считать сухого орехового прутика с пожелтевшими листьями. Здравствуйте, товарищ Сёмин! Ахилла невольно улыбнулся. Мы вас не обманули. В пещере действительно есть погребение. Не париолит, но тоже интересное. — Да, Тавры. Седьмой век до нашей эры. Теперь голос директора школы звучал обычно, только немного устала. — Очень интересная находка. — Добрый вечер, товарищ. — Ты... вы... Майор помотал головой, словно увидев призрак. — Товарищ Семен, да ё-моё! Да вы чего? Да вы же партийный! Семен грустно улыбнулся. Ваш профессор из Ташкента, кажется, понял все сразу. А вы все же ошиблись. У вас карта генерального штаба, секретная. Археологам такие не выдают. Даже копии снимать запрещают. Он снял с плеч полупустой рюкзак, бросил его на пол и повернулся к Ганджабову. Я готов. Рихвой прутик рассек воздух. Можешь начинать. Постойте, товарищ Семин. «Майор уже пришел в себя. А ну, бросьте эту дурь! побозлали и Будя! Будем считать, что вышло недоразумение. Пошли в Перевальное, оттуда в Симферополь позвоним!» На лице директора школы вновь промекла невеселая усмешка. «Правда? Вы не пошлете меня в ваш истребительно-трудовой лагерь, и мою семью не отправят ссылку?» «Ты вот чего!» Ерофеев на секунду задумался. «Вижу, ты не зря про своего деда-шамана скрывал. Черт с тобой, скрывай дальше. А так как ты человек, вижу, верующий, да еще верующий во всякую хрень, то с тебя спрос другой. Только язык больше не распускает, да фокусы свой дурацкий брось. Че, Михаил, не будем его твоим орлам сдавать?» «Ни в коем случае!» Ахилла внезапно почувствовал огромное облегчение. Мы сообщим, что товарищ Сёмин героически истребил отряд немецких диверсантов. Всем медали и пряники к празднику. Павел Иванович покачал головой. Я не желал и не желаю вам зла, товарищ. Вы слепы, но тот, кто повел, послал вас, к сожалению, зряч И здесь решать не вам. Ты, тибетский заброда, покажи, чему научили тебя твои бесы. Ахилл бросился вперед, но руки уткнулись в невидимую упругую стену. Рядом ругнулся майор, потирая ушибленный локоть. Конжапов поднял правую руку, легко двинул кистью. Силен пошатнулся, но тот же выпрямился и взмахнул прутиком. В глаза ударила яркая белая вспышка. Ее сменила глухая чернота. Когда голубой свет вновь наполнил зал, вход стоял все там же, а его противник отступил на шаг держа перед глазами открытую ладонь. Сломанный прутик бессильно валялся под ногами. Руки Бхота начали медленно сходиться, смыкаясь над головой. Семен резко выбросил ладонь вперед, но тут же вскрикнул, опустил руку. — Это все, чего научил тебя кунту-зампу? — Голосе Ганжа повозвучало торжество. — Мои бесы учат лучше. Он дернул ладони, Семен пошатнулся, новый взмах. Из рассеченного лба хвнула кровь. «Стой, ганжабов Ерофеев бессильно ударил рукой в невидимую стену. «Ты чего надумал, гад?» Ахилла застыл, не зная, что предпринять. Вспомнил схватка у входа на кораби. Похоже, бесы в самом деле кое-чему научили обитателей неведомого тибетского монастыря. Ганджабов вновь поднял руку, он на Павел Иванович внезапно выпрямился, выбрасывая вперед открытую ладонь канжабов покачнулся, упал на бок, но тут же вскочил, ударяя рукой по воздуху. Севин поднял ладонь, защищаясь, но правая рука тибетца резко рванулась вперед, худые смуглые пальцы сомкнулись. К короткий крик Павел Иванович схватился за грудь и начал медленно оседать на пол. Конжабов стоял на месте, неспешно вращая кистью. Куртка на плечах Севина распахнулась, и из-под порванной на груди рубахи текла кровь. «Отправляйся к Шин-Дже!» — презрительно бросил вход. «Скажи, что на Нарак Цэмпо кланяется ему. Запомни это имя, чтобы повторять его в преисподней!» Семен опустился на колено, пытаясь схватить что-то невидимое, вонзившееся в сердце. Ганджабов умножил сключенные пальцы, и его противник застонал и упал назначь, прижимая руки к окровавленной груди. Ахилла почувствовал, что невидимая стена исчезла. Не теряя времени, он оттолкнул обход и бросился вперед. Ерофеев опередил его, первым склонившись над раненым. «Мать честна!» Ахилла вздох... лишь вздохнул. Сквозь разорванную грудь белели ребра, кровь потоком. И было странно, что человек все еще жив. Белые губы шевельнулись. «Я... сделал, что мог. Другие сделают больше». «Я задушу твоего щенка!» Ганджабов уже стал рядом. На смуглом лице заставил гримаса ненависти и злобы. «Я перебью твоих родственников до седьмого колена!» «Я вернусь!» лицо умирающего внезапно мелькнула усмешка. «Я вернусь, нарад цемпо!» «Мы еще встретимся!» Лицо пожелтело, голова слегка дернулась. Ерофей опустил руку, сжимавшую запястье. «Кончился!» Михаил стало не по себе. То, что случилось, неправильно. Они не должны были допустить такое. Гражданин майор, заключенный Ганжабов лекарств выполнил. От бесстрастия того, кого учили молчанию, не осталось и следа.